Глава 17. Место под солнцем. Алекс не без труда нашел таверну «Кровавая волна». Заведение с романтичным названием находилось в окружении аналогичных нездоровых таверн на довольно оживленной улице. Народу было не просто много, а очень много. То ли адепты стремились отдохнуть как следует перед приходом волны, то ли огнушка у местных вареваров, или лучше сказать алхимиков, получалась недорогой и ядреной. Скорее и то, и другое. Так или иначе, толпы народа не позволяли легко просканировать местность и быстро найти тирана, поэтому пришлось действовать по старинке, осматриваться и расспрашивать. Но, наконец, Алекс вошел в таверну и поднялся на второй этаж. Примечательно, что стены и лестницы были сделаны из местного камня. Это означало, что адепты освоились на шайне, причем камни были укреплены энергией под завязку. Такое здание тысячу лет легко простоит. Правда, от предыдущей большой гонки не осталось ни одного целого города. А значит, бесформенность успешно стирала все следы пребывания адептов в мертвом кластере. К счастью, тиран догадался взять отдельную кабину с экранированием. Впрочем, домена решил этот вопрос наверняка. «Господин Алекс!» — воскликнул пузырь, едва гость вошел в кабинет. «Какой я тебе господин Но «Ну, все-таки лидер отряда! Босс!» «Похоже, это становится привычкой», — заметил Алекс, припоминая, что Лисов также его назвала. «В бою ты меня господином не называл». «В бою не до расшаркивания титулов», — мудро заметил Тиран. «Разве что великие школы требуют почтительного обращения Нет. к мастерам линзы. Да и то далеко Они... не все». «В любом случае, черный хирург — это не великая школа. А верно, тем более, не место для расшаркиваний. Так что давай по-простому». «Расскажи лучше, мирно ли губернатор тебя отпустил?» «Да еще не отпустил. Мне просто дали день отдыха. Чтобы уйти окончательно, я должен заплатить за аренду снаряжения. <связывая> «От губернатора так просто не уйдешь». «Не уйдешь», — Анура согласился тиран. «По приливу энтузиазма вижу, что денег на оплату аренды у тебя нет», — усмехнулся Алекс и спросил напрямик. «Сколько тебе и твоим бойцам нужно, чтобы выкупиться?» «Это зависит от того, какое количество моих братьев ты собираешься взять в отряд. За аренду снаряжения мы должны заплатить по две тысячи кредитов с каждого». «Но половину суммы мы наскребли», — поспешил добавить тиран. «С продажи добычи». «А сколько вообще народа хотят перейти в черного хирурга?» «Вместе со мной, двадцать один боец. Все с телом потенциала, как ты и хотел». «Подходит. Деньги на выкуп я дам». «Мои братья будут довольны», — обрадовался адепт. «Это надо отметить!» «Отметишь позже», — остановил его Алекс. «Лучше расскажи мне все, что знаешь об армии губернатора». «Да я не так уж много знаю!» Тиран послушно поведал все слухи о самой большой организации маяка Бета-4340. Правда, знал он не особо много, так как структура армии губернатора пока еще только формировалась. Однако главный принцип уже был ясен. «За вход доплачивали тебе» а за выход платил ты». Впрочем, это было ожидаемо. Губернатор не собирался бесплатно выдавать снаряжение миллионам бойцов и платить за их развитие, и его можно было понять. Так что в действиях на колосса прослеживалась логика. Но это также означало, что чем дальше, тем меньше на рынке будет доступных к найму бойцов из числа свободных. Тираны и его товарищи еще легко отделались, решив выйти из армии прямо сейчас. Впрочем, сильные адепты и в будущем найдут способ освободиться, если приспичат. А слабые Алекса не интересовали. Пока они разговаривали, от Лейсав пришло сообщение, что все 450 чемпионов подобраны. И все они добровольцы с телом потенциала. Лучшие бойцы «Квантума». «Чалар справился с заданием. Значит, с «Квантумом» проблем не будет», — отметил Алекс. Если прибавить к чемпионам «Квантума» еще и тирана с его командой, то получалось, что черный хирург почти полностью укомплектован. Причем только адептами с телами потенциала, если не считать Челара. Но защитник имел восемнадцатый уровень, так что мог заткнуть за пояс любого другого бойца черного хирурга, кроме Алекса. «Вот теперь можем и отметить», — улыбнулся он. «Плесни мне свои огнушки. Хочу попробовать, чем тут угощают». «С удовольствием!» Ногнужка ядреная, предупредил тиран. Не каждому зайдет. Э, как ты пьешь эту гадость, поморщился Алекс, глотнув бурды из кружки. С трудом, но это традиция. Всегда должно отметить возвращение с полевой живым. Не спорю. Кстати, у меня для тебя есть подарок. Поскольку ты теперь мой офицер, я хочу укрепить твое тело потенциала. Я стал офицером, Она". удивился тиран должен же кто то присматривать за остальными свободными считай что теперь ты за них отвечаешь а, -а, -а, -а, -а, -а. хорошо но что не так с моим телом потенциала забеспокоился пузырь все так а после небольшой модификации станет еще лучше успокоил собеседник алекс сиди и не дергайся уже отработанным движением он быстро сформировал каркас предупредив чтобы тиран особо не болтал об этом Алекс решил не тянуть с формированием каркаса у своих бойцов. По его задумке, нужно было обработать всех членов черного хирурга до прихода волны. Так они освоятся. К тому же троп уже в курсе, а значит, секрет рано или поздно раскроется. Поэтому гораздо лучше воспользоваться шансом. Кроме того, если не получится закупить снаряжение для всех членов черного хирурга, то каркас станет хорошей заменой. Большинство недорогих и средних вариантов брони он превосходит. Так что, можно сказать, Алекс частично выполнит свое обещание Чалару, даже если не соберет нужной суммы. Тиран дернулся, но не сильно. Во-первых, он был опытным воином и умел терпеть. А во-вторых, Алекс наловчился, и операция проходила куда легче, чем с весами, по крайней мере, не так болезненно. И что эта штука дает? поинтересовался новоявленный офицер. Эта штука называется каркас. Считаю ее дополнительной броней. Ого! Спасибо! «Теперь можем выпить за твое повышение», — предложил Алекс с интересом, глядя на тирана. Тот мгновенно заполнил до краев кружку огнушкой и залпом забросил в себя. И с удивлением сообщил. «Ха! Вкус все такой же паршивый, но никакого эффекта! Видимо, подделку подсунули. Сейчас пойду разберусь!» «Не стоит», — кмыкнул Алекс. «Огнушка нормальная, просто ты изменился». «Каркас не только в бою помогает, но и от ядов защищает, в том числе и от этой бурды». «И что, теперь всегда так будет?» — огорчился Тиран. «Да». «А как же отдых после охоты и боев?» «Лучший отдых — это медитация и тренировка», — наставительно произнес Алекс. «Да-да, отдыхать же тоже надо». Тиран огорчался недолго, быстро сообразив, что произошедшие с ним изменения... Это еще одна уникальная способность, которую дает ему черный хирург и общение с его лидером. Тем более, огнушку можно было приравнять к слабому отравлению бесформенностью, а хорошая защита от бесформенности никому не помешает, тем более свободному. Но ну, если припрет, всегда можно будет найти еще более ядреную огнушку. Продукция местных вариваров и защитника могла с ног свалить при необходимости. Вопрос цены. Вот так, на шумной улице, в дешевой таверне, рядом с только что назначенным офицером, Алекс отметил завершение формирования черного хирурга. Одна из целей на длинном пути была выполнена. Правда, это означало переход к новым задачам. И что-то подсказывало, что они окажутся еще сложнее, так как его врагами теперь могут стать не только монстры и случайные адепты, но и великие школы, крупные гильдии и прочие важные ребята. С подобным он столкнулся еще в Антане. Однако в «Мертвом кластере» ситуация была гораздо тяжелее, поскольку местные гораздо опаснее. Бой с Чаларом это показал. Но выхода у Алекса не было. В какой-то мере он даже радовался приближению волны, до прихода которой осталось около недели. Сейчас всем точно не до мелкого отряда и его лидера. Поэтому надо было использовать время по полной укрепить свое положение так, чтобы черного хирурга не могли раздавить или заставить работать на себя. Время было позднее, и, следуя недавнему совету, остаток ночи Алекс решил провести в медитации, для чего арендовал комнату в кровавой волне. Нужно было разобрать по полочкам бой с Чаларом, тем более там было что разбирать. Дополнительно Миром поделилась своими наблюдениями. К сожалению, выяснилось, что видела она не слишком много хотя обновленные метки фиксировали вибрационные атаки, но на грани разрешающей способности. Из-за этого миром не успевало уловить все нюансы. А Алекс Жек, как непосредственный участник поединка, переживал эти нюансы на собственной шкуре, поэтому прекрасно их улавливал, даже если не видел. Часы тянулись один за другим, а он неподвижно сидел в центре небольшой комнатенки под максимальным разгоном. Все проблемы и заботы, включая черного хирурга и его финансирование, ушли в тень. Разумеется, особых открытий Алекс не совершил, но он и не надеялся их совершить. Единственный поединок с адептом, да еще связанный с родственной силой, не мог дать понимания о возможностях всех мастеров линзы. Скорее, Алекс просто создавал папочки в сознании и раскладывал по ним информацию. В дальнейшем папочки будут пополняться, и его понимание мастеров линзы значительно возрастет. Если мастера линзы меня раньше не прибьют, хмыкнул он. Утром объявился тиран и радостно доложил, что выплатил долг за аренду снаряжения, и теперь он и его бойцы полностью свободны, что звучало несколько иронично в устах свободного. Поздравляю! кивнул Алекс. Бери своих ребят и отправляй их в школе квантум! Если нужны координаты, свяжись с Лисав. Отправив тирана знакомиться с Чаларом и новыми членами «Черного хирурга», сам Алекс решил наведаться в офис арбитра. Нужно было арендовать кусок Шайна под базу для отряда. Да, ничего бесплатного свободным отрядам делать не позволялось. Даже жить на планете, которую, по идее, они должны были защищать. Назвался свободным отрядом второй категории и без привязки. «Изволь платить». Хорошо еще, что договариваться заранее о времени посещения не пришлось. Главам отряда, так уж и быть, делалась поблажка. Мол, они — платежеспособные клиенты, а таких нельзя заставлять ждать. Им даже личный менеджер выделялся. Правда, непонятно, почему такое простое дело нельзя было решить дистанционно. Видимо, бюрократия была гидрой, которую не могли победить даже адепты первого радиуса. Точнее, особенно адепты первого радиуса так как долгоживущие и разумные тяготели к правилам и сложным процедурам. Добравшись до знакомого здания и выяснив номер кабинета личного менеджера, Алекс не особо удивился, увидев там Клариссу. Списал это на традиции офиса-арбитра, мол, кто регистрирует отряд, тот потом с ним и разбирается. Возможно, Кларисса даже долю от его налогов и выплат получает. Ну а что, должны же клерки иметь свой интерес в большой гонке? «А, черный хирург. Помню-помню. С чем пожаловали, уважаемый?» Радостно поинтересовалась низкорослая женщина. «Хочу зарегистрировать и оплатить место под базу отряда. Количество адептов?» «Пока пятьсот». «Ого! Ты смог так быстро собрать отряд?» Изумилась Клариса, заглядывая в терминал. «А, да, вижу. Школа «Квантум». Странно, что такая большая школа присоединилась к тебе, но все равно поздравляю» где хочешь организовать базу. Могу подобрать место недалеко от базара. Там еще остались свободные участки». «Не надо», — остановил женщину Алекс. «Я хочу взять вершину горы рядом со школой «Квантум». Место, конечно, недорогое, но базар лучше. Выпивка и развлечения все рядом. А если монстры прорвутся, то базар будут защищать куда лучше, чем эти горы». <звы> «Я предпочитаю красивые виды». Предположение, что менеджеры получают долю с поступления от отрядов, только что подтвердилось. Иначе Клариса не настаивала бы так на более дорогом базаре. «Ну, как знаешь», — буркнула она. «Твоя гора стоит 500 кредитов в день. Очти, это минимальная ставка для свободных отрядов второй категории без привязки. Дешевле не найдешь, разве что за орбиты Шайна. Оплатить нужно сразу месяц. Берешь? Беру». Цены он выяснил заранее. Кстати, для свободных отрядов они были гораздо выше, чем для школ. Например, «Квантум» пользовался значительными привилегиями и платил значительно меньше. Тем не менее, Алекс легко расставался с деньгами. Меньшая защита его также не пугала. Они — производственная гильдия типа Ватана, поэтому во время волны все равно будут сражаться на передовой, а не отсиживаться в убежище. «Что?» собственный отряд недешево обходится улыбнулась клариса получив оплату терпимо пожал плечами алекс если надумаешь сбросить эту обузу то отряд можно продать и кто покупатель господин губернатор причем при переходе отряда в его армию лидер получает солидную премию последнюю фразу клариса произнесла голосом рекламного агента спасибо но черный хирург не продается ну ну фыркнула она «Посмотрим, что ты скажешь после волны. Если черный хирург продолжит существовать, конечно. Хотя в этом случае цена будет выше. Так что риск того стоит. Однако мелкие отряды долго не живут». «Откуда такая информация?» «Простой расчет. Это при защите Шайна вы можете прятаться за армиями великих школ. Но потом, когда выйдете на свободную охоту, прятаться станет сложнее. А монстров после волны прибавится». Рано или поздно они вас сожрут. Нужно обладать немалыми силами и ресурсами, чтобы избежать такой судьбы. Получив воодушевляющий прогноз, Алекс с легким сердцем покинул офис арбитра. На слова клерка он особого внимания не обращал. Очевидно, что за переход подотчетного отряда в армию губернатора Клариса также получит свою долю, причем гораздо большую, чем выплаты с налога и аренды базы. В общем, интерес Клерка был понятен хотя это означало, что она не особо верит в черного хирурга. Но и на это Алексу было наплевать. Чем меньше внимания к отряду, тем лучше. Однако один момент его заинтересовал. «Мирам, накопало что-нибудь интересное на нашего губернатора?» — уточнил он по дороге. «Пока нет. А что?» «Чем дальше, тем больше меня интересует личность Наколоса. Особенно, зачем он с таким рвением гребет всех доступных адептов в свою армию?» «Возможно, армия нужна ему как противовес великим школам». А зачем ему этот противовес?» «Говорят, что позицию губернатора окрепли после зачистки, и ему ничто больше не угрожает». «Все меняется, а возможно, он хочет сделать что-то такое, что сильно не понравится великим школам», — предположила Миром. «Вот и готовится заранее». «Ммм, интересная мысль. Копай дальше». «Добравшись до Квантума...» Алекс собрал всех членов «Черного хирурга» и объявил, что они переезжают. К счастью, переезд на соседний пик много времени не занял. Благо, адепты не успели капитально обустроиться, а перетащить мобильные палатки большого ума не требовало. На предложение Чалара погостить в «Квантуме» и никуда не переезжать, Алекс ответил отказом. Он хотел, чтобы «Черный хирург» обрел свое место как можно быстрее. «База», даже если это склон горы давало адептам понимание, что отряд — это серьезно. Во время переезда квантумцы бросали на нового лидера задумчивые взгляды. Никто не возмущался. Естественно, адепты переживали за разъединение школы. Впрочем, и без Алекса квантум потерял бы свой статус. Слишком мелкой боевой единицей считалась школа по меркам мертвого кластера. Чалар, кстати, объяснил, что сегодня же остатки школы формально присоединятся к армии губернатора. Причем как школа, а не как толпа бездомных адептов. И пик они за собой сохранят. «В армии губернатора не так плохо, если подумать», — заметил защитник. «Помимо снаряжения еще и безопасность выше». «Почему?» — поинтересовался Алекс. «Разве армия губернатора не стоит впереди всех? Свободными обычно затыкают дыры, но... Губернатор явно не для того вкладывает столько средств и усилий в свою армию, чтобы потратить ее в первом же сражении». Думаю, что к своим войскам он будет относиться крайне бережно. А самый эффективный и безопасный способ использовать войска — собирать адептов с одинаковыми силами вместе, чтобы они могли использовать общие коллективные техники». «Подожди, навыки школ различаются. Главное, чтобы сила совпадала. На ее основе можно сделать парочку базовых техник. Нужно только отработать взаимодействие. Получится не так эффективно, как родные техники школы, но лучше, чем ничего». «Мне уже пообещали, что моих ребят объединят с другими мелкими школами гравитации. Их тренировка начнется сегодня же». «Но ты все равно беспокоишься за них». «Я все-таки защитник», — пожал плечами Челар. «Однако чемпионы не дети и знают, зачем пришли в Квазар. Адепт должен использовать все шансы, чтобы стать сильнее. А армия губернатора — это неплохая возможность. И еще неизвестно, кому повезет больше — им или нам». «Не веришь в черного хирурга?» — усмехнулся Алекс. «Я считаю, что тебя ждет большое будущее», — спокойно ответил Челар. «Но ждет ли оно тех, кто последует за тобой?» Весы Ашара пока не жаловались. «Да, лиса в тебя сильно хвалила». Алекс с интересом посмотрел на Челара. Тот упорно избегал вопросов, как так получилось, что адепт тринадцатого уровня победил мастера Линзы. Но, очевидно, этот вопрос крутился в голове защитника. «Соблюдает субординацию. — подумал Алекс, а вслух предложил. «Если у тебя есть вопросы, задай их сейчас». Чалар намек понял и отказываться не стал. «Кто ты такой?» — спросил он напрямик. «О, адепт, которому повезло. Как ты сказал, адепт должен использовать все шансы, чтобы стать сильнее. Вот именно этим я и занимаюсь. Много лет подряд. Одной удачей твою силу не объяснить». «А какая у тебя тогда версия?» Интересовался Алекс. «Ты выходец из великой школы, но скрываешь это. Возможно, ты связан с гильдией Троп». <in mosquitoes> «Зачем же мне скрывать это? Школа — это опора. С ней гораздо легче, чем в одиночку». «Не знаю. Возможно, твоя школа строит далеко идущие планы. Возможно, она не с этого маяка или еще что-нибудь. В любом случае, ты не простой свободный. У тебя уникальная подготовка и очень-очень много энергии. Даже больше, чем у меня». «Если бы кто-нибудь мне об этом сказал раньше, я бы не поверил, что такое возможно. Однако ты стоишь передо мной, и я вижу, что у тебя действительно тринадцатый уровень и двое врат. Хотя насчет врат я уже сомневаюсь. Но это твои секреты, я в них не лезу. Однако я не хочу, чтобы мои бойцы пали из-за интриг великих школ». «Спасибо за откровенность», — усмехнулся Алекс. «Легкой жизни твоим бойцам я не обещаю, но мой план — сделать черного хирурга сильнее». А это означает, что каждый член отряда должен превзойти элиту великих школ. «Хороший план», — согласился Челар. «Только трудновыполнимый. Как можно сделать из простого чемпиона элиту? Сейчас ты увидишь первый шаг. А заодно кое-что ты поймешь обо мне. Собери народ. Твоих бойцов ждет небольшая операция».